Глава третья. Ой-ой-ой, как же раскалывается моя многострадальная головушка. Во рту, естественно, образом расположилась пустыня Сахара, в которой нагадили тысячи кошек. Вот зачем мы с Васькой столько выпили, спрашивается? Хотя в таком состоянии я оказывалась каждый раз после наших с подругой встреч. Поэтому вопрос чисто риторический и уже привычный. Я глухо застонала и попыталась разлепить адски тяжёлые веки. Глаза почему-то слезились, а вот открываться совсем не спешили. Ещё один рывок. Но фиг там плавал. Легче мёртвого воскресить, чем разлепить глаза после попойки с Васей. Что вчера происходило-то? Не помню ни фига. Память вообще словно чистый лист. Хотя такое тоже не редкость после загулов с Васькой. оставалось только надеяться, что мы не оказались опять в каком-то странном месте. Голова раскалывалась. "Тихое, леди", и мои глазам мгновенно открылись. Ни один из пробованных мною способов побудки после пьянки с лучшей подругой меня так не бодрил, как чужой голос рядом. Долгие несколько секунд глаза фокусировались, а затем привыкали к яркому, явно дневному свету. Я приподнялась на локте, Я осмотрелась. Комната отделана в персиковых тонах. Изящная потёртая старинная мебель, драпировка стен, а также ковры, тяжёлые шторы всё выдержано в едином оттенке. Рядом с моей кроватью стояла женщина в строгом сером платье и белом фартуке поверх него. На ней также красовался чепец, ёлки-палки, что происходит-то? Я явно не у себя дома. Мы с Ваской учудили вчера. Опять в театр попёрлись, что ли? Голова отказывалась работать совсем. Воспоминаний всё не было. И как бы я ни старалась хоть что-то вспомнить, ничего не получалось. Словно приложилась больной головой о стену. Воды. Прохрипела я и рухнула обратно. Фикснем. Потом буду разбираться, что мы там опять учудили. А разбираться придётся. Не в первый же раз по пьяни отжигаем. Женщина всё поняла и отошла к столик у в углу, на котором обнаружился явно тяжёлый прозрачный графин с жидкостью и несколько стаканов. Одним глазом следила за перемещением неизвестной мне дамы, не прекращая попыток вспомнить что-то из вчерашнего вечера. Голова разваливалась на миллионы кусочков, но выдавать путное объяснение текущей ситуации отказывалось. Вот засада. Пожалуйста, леди, проговорила женщина, протягивая мне полный стакан. Недолго думая, я жадно накинулась на воду и блаженно вздохнула. Мозг, видимо, получив нужную ему жидкость, стал подкидывать воспоминания прошедшего вечера: разговор по душам с подругой, визитка человека по имени Демес, фиолетовый огонь, ураган вокруг. И то, как нас раскидало в разные стороны. Вот попадос. Я попала в прямом смысле этого слова. Да, воспоминания хорошо, но это не объясняет, какого лешего и происходит. И, собственно говоря, где я сейчас нахожусь, тоже хотелось бы знать. Только я собиралась спросить у подавшей мне стакан воды женщины, что вообще происходит, как та сама заговорила. Леди, вы просили отдать вам это сразу же после пробуждения. В её руках появился пухлый конверт, который она протягивала мне, склонив голову. Я аккуратно приняла корреспонденцию, а женщина, присев в поклоне, удалилась из комнаты через проход, мною ранее незамеченный. Покрутив в руках конверт из желтоватой бумаги, обнаружила на нём лишь простую сургучную печать. какими пользовались и у нас ещё до современности всё чуднее и чуднее снова всплыл вопрос о том, куда же меня всё-таки забросило исходя из вчерашних ощущений и воспоминаний можно утверждать, что попала я куда-то в другой мир как минимум в нашем театре Дясне было ничего подобного а то, что необычное пламя и спецэффекты в виде свечения А также странный ураган сотворяет чем-то магическим, я уверена. Да уж. Надеюсь, письмо будет хоть немного толкувее и объяснит сложившуюся ситуацию. Где это здесь находится? И главное, зачем, собственно? Я, конечно, люблю фэнтези о попаданках, но не настолько же. Аккуратно разломила печать и вскрыла конверт. В нём обнаружились свёрнутые вдвое надосушенные листки, исписанные мелким красивым женским почерком. Первый лист, судя по всему, является посланием мне, а вот остальные очень сильно напоминают инструкцию. Недолго думая, приступила к прочтению. Приветствую, дрожайший мой двойник из Нового мира. Меня зовут Катрин Браун. И да, ваша догадка верна. Мы с вами поменялись местами. Вот это да. Благодаря моему наставнику я узнала сегодня, то есть уже вчера, идеальный день, чтобы привести в действие мой план побега, который он мне помог составить. Я бы извинилась за то, что втянула вас во всё это безобразие. Но наставник сказал, что если не тот кликает от второй стороны, магия не сработает. Учитывая, что вы сейчас читаете это послание, всё становится ясным без пояснений. Даже не верится, что всё получилось. Шанс на успешное завершение был совсем невелик. Это такое счастье. Я и мой наставник подготовили для вас несколько рекомендаций по выживанию в этом мире. Если не хотите проблем, то вам стоит придерживаться основных её правил. Также я думаю, Ещё понадобятся знания о моём мире и немного о семье, чтобы нас не раскрыли. В противном случае, отдача от сотворённой магии заставит страдать всех, кто с ней связан. Мне этого не хотелось бы. Поэтому вы найдёте всё необходимое на магической пластине, которую я прилагаю к письму. Из записанных мною воспоминаний вы поймёте причину моего побега отсюда. После того, как служанка передаст конверт, в вашем распоряжении не более получаса. Это максимальный срок, на который вы останетесь в одиночестве. Успейте подготовиться за отведённый промежуток времени. Надеюсь, что вы не держите на меня зла и проживёте счастливую жизнь в этом мире. С уважением к вам, дорогой двойник из другого мира, баронесса Кадрин Браун. Да уж. Письмо ничего не объяснило, всё ещё больше запутало. Какой ритуал провели местные маги, что меня аж занесло в другой мир. Отклика со второй стороны я как-то ответила на чужой зов. И самый интересный: где Васька? Я точно помню, что дурацкая магия сработала, когда она захотела увидеть Аполлона. А вот я в тот момент явно не думала оказаться ни пойми где. А уж тем более я не собиралась быть чьей-то заменой в плане побега. И вообще, что это за наставник такой, который помогает ученице сбежать в другой мир? Словом, вопросы в моей многострадальной головушке множились как грибы после дождя. Кстати, нужно найти упомянутую в письме пластину с записанными воспоминаниями. Пока я одна и никто не догадался, что я совсем не Катрин Браун. Может быть, ситуация прояснится. Я стала аккуратно перебирать листы инструкции, в надежде наконец отоыскать нужный мне предмет. Когда я уже практически отчаялась что-либо найти, от одного из листов отпала маленькая прямоугольная полоска. Она была похожа на жвачку из моего мира. Так фигово нас воспоминаниями наидено. Но как же мне её использовать-то? Вопрос века. Не иначе. Ладно, залезу-ка я в инструкцию и почитаю. Не зря же люди её для меня писали. И нужно бы поторопиться. Время сейчас явно не на моей стороне. Не дай боже, кто-то решит раньше времени зайти за мной. Такс. Угу. Понятненько. Оказывается, для того, чтобы использовать пластину памяти, нужно всего-навсего положить её в рот. Совсем как жвачку. только жевать не надо. Помня о том, что время поджимает, заглотила пластинку и откинулась на подушке. Перед глазами заплясали белые кляксы, заставляя расслабиться и расфокусировать зрение. Всего через несколько секунд разум погрузился в какую-то полудрёму, стойкое ощущение, словно наблюдаешь за чужой жизнью со стороны, из-за какого-то прозрачного полога. Гауш да Здешнюю Катрину можно только пожалеть. Рождённая в глуши, местом её появления на свет являлось полупустое село, граничившее с соседним королевством. Оно совсем не было пригодно для комфортной жизни. Всего 20 строений у кромки мрачного и пугающего леса, в котором, по слухам, водится разная хищная нечисть. Основу местных жителей составляли женщины, как более-менее молодые, так и уже доживавшие свой век. На всё село имелось двое мужчин. Первый был таким же старым, как и само поселение, в неизменных красных сапогах, из-за них его легко запометить. Да и как не обратить внимания на старосту, который частенько гонял по всему селу пьяного мужика. Из близких у девушки имелась мать. Она сутками пропадала в полях да на подработках, но это совсем не спасало ситуацию. Очень часто семья перебивалась с хлеба на воду. Девчушка могла днями не видеть маму, оставаясь дома со старой сварливой бабкой, своей старшей родственницей. Маленькая Катерина боялась, и на это были особые обстоятельства. Как только мать уходила, бабка тут же принималась третировать ребёнка. Она нагружала совсем ещё маленькую Катрину домашними делами, придираясь по любому поводу, и, конечно же, наказывала её розгами. Только когда мать умерла от тяжёлой болезни, девушка узнала, что она у неё маг, и обучалась в специальном учреждении, которое звалось Академией магии. Семья небедствовала, хотя богатой её и не назвать. Матушка Катрин во время учёбы познакомилась с парнем по имени Виктор и влюбилась в него. Но он оказался приемником баронства Браун. Они даже вместе сбежать хотели, но, как потом выяснилось, у парня имелась очень завидная невеста. Семья молодого человека быстро поймала беглых возлюбленных, но для матери Катрины было слишком поздно. Ведь молодые люди успели вступить в запретную связь, которая таковой им не казалась. Затем паруня заперли дома до дня его свадьбы с выбранной невестой, а Хелен, маму девушки, с позором выгнали из академии. У неё и её семьи не осталось выбора, и они покинули город в спешке. Вторая заинтересованная сторона Очень сильно постаралась, чтобы Хелен и все, кто имеет с ней общую кровь, нигде не находили места. В итоге долгих скитаний, во время которых живот Хелен вырос, что не оставляло сомнений в её положении, они решили остаться на окраине королевства. Вот за эту историю бабка и ненавидела Катрин, считая её корнем всех бед. Как только девушке исполнилось 13 лет, У неё пробудилась способность к водной магии. Правда, мана в её крови рецессивный тип, и шансов на успешную карьеру в этой области был нулевой. Но девушка не сдавалась. Избежав от ещё более раздражительной бабки, отправилась в город. Но там ей тоже не везло. Её дни свелись к бродяжничеству и попрошайничеству. Девушка была на грани отчаяния. Ей как раз исполнилось 16 лет, судьба улыбнулась ей. Катрина встретила родного отца, который был в городе проездом. Он забрал девушку к себе и сделал наследницей титула и имущества. Как оказалось, в браке с навязанной женой детей у мужчины так и не появилось. Даже отправил дочь в магическую академию. Катрина уже подумала, что наконец-то всё стало налаживаться. У неё есть любящий отец, она живёт в роскошном по её меркам особняке, учится магии, сыта и модна одета. Даже завела друзей в академии и нашла отличного наставника. Но всё её счастье рухнуло как карточный домик. Отец погиб при загадочных обстоятельствах. Баронство быстро оказалось на грани банкротства. Дальние родственники по линии отца не упускали возможности внести в её беды собственный вклад. Сколько раз её пытались выгодно выдать замуж и ни с честь. Благо добрый наставник помогал избежать ужасной участи. Каждый новый претендент на руку и сердце юной баронессы был в разы хуже предыдущего. Если сначала к ней сватались мужчины в возрасте, то последний отверженный вообще стал ночным кошмаром. Мало того, что стар, так ещё и жуткий извращенец. Ко всем прочим достоинствам. Мужчина был постоянным посетителем в огорных домах. От него вечно разило таким перегаром, что невозможно стоять рядом. Он имел трёх жён и четырёх любовниц. Ещё шесть погибших девушек числились супругами этого мужчины. В обществе гулял слух, что Кавалер был садистом. и замучил до смерти всех ныне покойных жён. Катрин удалось избежать помолвки с ним только чудом, но это и послужило последней каплей в чаше терпения девушки. Баронесса Катрин Браун должна была получить титул виконтессы, а к нему полагались замок и прилегающие территории. Вот только вся беда заключалась в том, что любой получивший эти земли пропадал без вести. либо же через некоторое время непременно находился мёртвым. Смерти их были весьма странными и загадочными. Отвертеться от подобной чести девушка не могла. Приказ короля. В отчаянии Катрин рассказала всё наставнику. Тот долго размышлял, но в итоге поделился с любимой ученицей своей теорией. которую однажды в детстве он нашёл в древней книге без названия, теории о возможности перехода в мир, где есть копия тебя. Вместе они разбирались в схеме круга обмена и заклинании, которые мужчина пытался расшифровать уже многие годы. И вот наконец всё было готово. Долгие годы изучения кончились. Баллар, наставник баронессы Расчитала идеальное время для эксперимента и сам лично его провёл. Весьма удачно. Да уж, ну и хрюнделя мне подсунула эта парочка авантюристов. От подобной информации я мгновенно взбодрилась и вскочила с кровати. Голова слегка кружилась, но это такая мелочь по сравнению с ситуацией, в которую я сумела вляпаться. От волнения стала расхаживать туда-сюда по комнате. Что делать, как выпутаться из совсем неперспективной ситуации? Васьки-то для помощи рядом нет. Мои метания остановился кваяш на полу, о который я успешно споткнулась, растягиваясь на пушистом ковре с громким звуком бам. Как неудивительно, падение позволило быстро взять себя в руки и вернуть так необходимое в данный момент чувство собранности. Мне нужно переодеться и подготовиться к встрече с поверенным. Кстати, сколько у меня времени? Я осмотрелась по сторонам в поисках часов. Те нашлись на каминной полке. Ёлки-моталки, как поздно-то. Быстро спрятала в дорожный саквояж письмо и инструкцию. Из шкафа в углу комнаты извлекла единственное имеющееся там длинное платье. Слава богу, никаких корсетов у него не имелось. И я смогла хоть и не без труда довольно быстро одеться. А вот когда решила приняться за причёску, тут и поджидал сюрприз. Из зеркала ошарашенно смотрело более молодое отражение, чем было мне привычно. Я выглядела почти так же, как и в свои 19 лет. Единственное отличие состояло в том, что из тёмно-русых мои волосы стали более светлыми. Офигеть. Я теперь блондинка. Наверное, я бы ещё долго пребывала в шоке, если бы не сток. Повернулась к открывшейся, кстати, без спроса двери. На пороге стояла всё та же служанка, что и разбудила меня. Время было практически обеденное. Леди, вы готовы? Вам стоит поторопиться. Почти закончила, сказала я, поворачиваясь обратно к зеркалу. чтобы наконец привести волосы в нормальное состояние.